Глава тринадцатая. Три месяца спустя. Агата. «Сегодня иду на УЗИ. И я узнаю пол своего ребёнка. Конечно, я буду рада и девочке, и мальчику, но сейчас наступает момент истины. Вхожу в кабинет гинеколога. Замираю от волнения. «Ты чего застыла у двери?» — поднимает голову женщина в белом халате, сидящая за монитором. гинекологу, что ли, давно не ходила?» «Почему не ходила? Только на прошлой неделе была», — жму плечами. А сегодня вот на УЗИ направление дали. Я ей говорю: "Иди сюда. Как же я тебе узи сделаю? Раздевайся за ширмой, и ложись вот здесь на кушетку". Она снова отворачивается к монитору, а я быстро прохожу куда мне велено, раздеваюсь и иду к ней. "Возьми весь от на ширме одноразовые пелёнки и ложись, с огни ноги в коленях". Выполняя её команды как робот, скорее бы узнать полу ребёнка, сердце бешено стучит. "Чего так волнуешься, дорогая? Все мы бабы через это проходим". Прикрываю глаза. Пытаюсь расслабиться. «Мальчик у тебя! Вот обрадуешь супруга! Глаза-то чего закрыла? Тут тебе не постель с муженьком!» Усмехается. Открываю глаза. Женщина поворачивает монитор в мою сторону. «Смотри! Вот твой малыш!» Тычет пальцем в картинку на экране. Сердце заходит где-то в горле. Смотрю, широко распахнув глаза на экран. Вижу там уже сформированные части тельца малыша. Моего сына ошеломлённо не отрывая взгляда от своего крохи. Сформировались и черты лица. «Боже, какое это счастье ждать появления на свет ребёнка, стать мамой!» «Я буду хорошей мамой своему сыночку!» Мечтательно улыбаюсь я. но «Ну, всё, всё, налюбовалась своим ребёночком!» — отворачивает монитор. «У меня там очередь из таких, как ты, мамаш, которым тоже не терпится взглянуть на своих будущих чат!» Доктору устало улыбнулась. «У меня, словно крылья за спиной выросли». Такое неповторимое ощущение блаженства и радости. Только что состоялось мое первое знакомство с сыном. может ты — усмехается врач, глядя на мою счастливую улыбку. «Или вечера дождешься, чтобы сюрприз ему был?» При упоминании мужа улыбка слазла с моего лица. Муж, который мне изменял, у которого есть свой сын, который понял, что я заблокировала его номер и теперь пытается звонить мне с других номеров. «Зачем?» «Развод хочет оформить». Подсказывает Машуня. «Наверное. Только раньше отец с бабушкой были против. Все говорили, подумать надо, нельзя рубить с горяча. Да и подготовка к экзаменам, защита диплома не давали продохнуть». Умалчиваю, что несколько раз бабуля заставала меня, ревущую в подушку. Гладила по голове, как в детстве приговаривала. «Пусть, внученька, сначала отболит. Развестись всегда успеешь, чтобы потом не жалеть ни о чём». «А оно никак не отболит. Не разлюбить не могу. Не простить». Какой-то капкан я попала. Время лечит, родная, — утешает бабуля. Оно не лечит. Сейчас, Маш. Живот начал расти. Пока, конечно, не очень сильно, но каждый день вижу изменения. Вот рожу, тогда и займусь разводом, — выдыхаю я. А пока будешь бегать от мужа, — смеётся подруга. Придётся, — соглашаюсь я. Выпорхнув из женской консультации, продолжаю улыбаться, озираясь на крыльце. Лето, солнце, природа радуется вместе со мной. Приложив ладонь ко лбу, запрокидываю голову и смотрю на небо. «Чистое-чистое, голубое. У меня такой всплеск эмоций, что я решаю, надо отпраздновать сегодняшнее событие». Вибрирует мобильник. Несколько секунд смотрю на экран, прежде чем принять звонок. «Привет, Агат. Кто у нас?» с ходу интересуется Маруся. «Сын!» — гордо отвечаю я. «Пацан! Это дело надо отметить!» — оживляется подруга. «Да, я как раз направляюсь в торговый центр рядом с консультацией». Там и кафе есть. Буду тебя ждать. Купив торт фрукты для дома, чтобы отметить события позже с бабушкой, поднимаюсь на второй этаж, где расположено кафе. Устраиваюсь за одним из столиков с чашкой кофе в ожидании Машки. «Пап, пап, я хочу вон то пирожное!» звонкий голос мальчика доносится до меня. «У меня тоже будет сын, как этот малыш». улыбаясь поворачиваю голову. Мальчик в шортах и футболке с принтами мультяшных героев Подпрыгивает на месте, чтобы показать отцу, какой именно он выбирает лакомство. Перевожу взгляд на отца. Мужчина стоит ко мне спиной. Замираю. Дрожь пронизывает всё тело. Там, возле стойки, мой муж со своим сыном. Залипаю взглядом на них. Мальчик продолжает что-то просить у папы. Прохор наклоняется к ребёнку. И тут вижу, к ним приближается улыбающаяся Ирма. Прохор к ней разворачивается всем корпусом. Не помню, как я бежала домой, глотая слёзы, как сбрасывала звонки от Машки. Какая я дура. Зачем послушала бабушку и отца, не развелась сразу же, как ушла от него? Зачем продолжаю мучить себя прошлым? Зачем? Если бы я сразу всё обрубила, сейчас было бы легче. Не надо было никого слушать. Вбегаю в квартиру, бросаю пакет с покупками, в прихожей прячусь в ванной комнате, включаю кран с холодной водой и умываюсь, подставляю ладони, набираю в них ледяную воду и глотаю её. Обжигаясь, «Агата!» — голос бабушки встревожен. «Что случилось, милая? Плод развивается неправильно?» «Нельзя так расстраивать бабушку. У нее сердце». «Выхожу из ванны». «Все нормально, бабуля!» Едва шевели губами. «У меня мальчик. Замечательный малыш. Я видела!» Шепчу сквозь слезы. Бабушка обнимает меня. «Дуреха, ты же не радуешься!» — гладит по спине. «Радуюсь! Очень!» — выдавливаю я. Она отстраняет меня от себя, смотрит внимательно в глаза, полный слёз. «Пойдём на кухню. Я там пакетово разобрала. Праздновать будем. Такое важное событие. Мальчик у нас будет», — мягко улыбается она. «Проходим на кухню. Падаю на своё любимое место между окном и стареньким холодильником. Бросаю взгляд в окно. Там шикарный летний пейзаж. Вздыхаю, поворачиваюсь к бабуле. А теперь рассказывай что у тебя случилось, родная». Подперев руками подбородок, бабушка устроилась напротив меня. Я в торговом центре их увидела. Дрожащим голосом начинаю говорить. Прохора с сыном. Мальчишка забавный. Я еще подумала, и у меня будет такой. А потом к ним подошла Ирма. Что делать, думаешь, внучка? Насторожно спрашивает бабуля. Разводиться.